когда в два часа все умытые одетые к обеду сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской «Чтоб бить два» с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушание готово!» — провозглашает он громким протяжным голосом, и все с веселыми довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади,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 поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий. Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду. Болтовнями мисс Энджерома и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон корнаковых платья с фаланами и так далее. Болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение,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 и вышел. Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка герания. Стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними. Одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованными цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями.